Глава двенадцатая. В столицу. Я кладу трубку, продолжаю рассматривать корешки книг. Подарок подаркам, и посмотреть, конечно, хочется, но сперва надо закончить дела у Янирёвых. Тем более, что царская щедрота уже никуда не денется. Мы с Камилой принимаемся рыскать среди фамильных сокровищ её бывшего рода. Акцент в поисках больше делаем на жизнеописаниях и биографиях почивших Янирёвых, их личных дневниках и бытейниках, но также не упускаем из виду любую литературу про родовой дар, вдруг там мелькнет что-то про дарителей. Кстати, Соколовым я вернул все их книги. Пускай срок в полгода еще не прошел, но, учитывая постоянную активность в норах, решил пойти на этот шаг. «Мне не нужен слабый союзник на фронтире». Листаю книги и тетради с записями один за другим. Вообще я могу читать вертикально, то есть за секунду охватывать периферийным зрением всю страницу так, чтобы понимать написанное, но все равно приходится потратить на один дневник минимум 20 минут. Осложняется процесс тем, что все личные дневники написаны от руки, а у Ениревых, считающих себя целителями, по-настоящему врачебный почерк. К счастью, Камила хорошо ориентируется в родовой библиотеке и прочитала много здешних рукописей, а значит, может дать хоть какую-то наводку. Ищем упоминание о проявлении любого дара, кроме целительского. Напоминаю Камиле посредством телепатии. «Поняла, Даня», — вслух отвечает девушка, пролистывая очередную тетрадку с записями жизни своей прабабушки. «Кстати, а зачем мы это делаем? Ты же уже выяснил, что я даритель». Неужели рассчитываешь найти методики развития дара? На методике я даже не надеюсь. Замечаю, не отвлекаясь от следующего жизнеописания. Похоже, род Геннерёвых очень долго считал себя целителями. Но, возможно, мы сможем понять, как не следует использовать твой дар. Ну или какие предосторожности необходимы при его применении. Хорошо. Кивает брюнетка и задумчиво погружается в чтение. Я уже дошел до четвертого колена от нынешнего, но все еще никаких подсказок. Неужели Камила единственная среди всех Янеревых проявила себя как двударник? Да быть того не может. Я, конечно, своим ментальным воздействием усилил ее способности, но ведь Янеревы всегда взаимодействовали с другими телепатами. Конкретно сейчас на службе у них пара-тройка точно найдется. В одной из тетрадок, наконец, попадается нечто отдаленно похожее на искомое — «Бинго!» Произношу, и Камила радостно кидается ко мне. «Что там, Даня?» Я передаю брюнетке распахнутую тетрадку и показываю нужную строчку. Девушка наклоняется и вчитывается. «Этого, конечно, маловато, но хоть что-то. Объясняю. Твоя двоюродная бабушка записала историю, что слышала в детстве. Будто бы во время Старой войны родов один из предков Янеревых метнул во врага сначала молнию а затем и воздушные клинья». «Кстати, предок имел в любовницах телепатку». «Значит, Даня, весь секрет пробуждения дара двударника в долгом и близком взаимодействии с телепатами?» Заключает Камила. «Не совсем. Качаю головой. Телепатка происходила из старого графского рода. Другими словами, высшая знать. Возможно, телепатка, как и я, обладала нестандартным телепатическим даром. Филинова владею троем, ну а она чем-то другим». «Понятно», — протягивает брюнетка, «но главное вовсе не это». Я задумчиво смотрю в окно. «А что же, Даня?» Камила подходит ближе и мягко кладет руку мне на плечо. Я секунду прикидываю, говорить или нет. Но, конечно, нужно рассказать. «После того, как твой предок использовал молнию и воздух, он слег с лихорадкой и вскоре умер». «Боже!» — пугается Камила. «Почему это случилось, Даня?» Неужели никто из наших целителей не смог ему помочь? Выходит, не смогли. Я киваю на тетрадь. А насчет причины болезни, думаю, все дело в слишком большом количестве стихий. Твой предок и так владел целительством, а тут его дар дарителя расчехлил вдобавок еще молнию с воздухом. Похоже, человек может владеть максимум двумя дарами, а больше его организм не выдержит. Я уже слышал эту теорию, но вот мы получили очередное ее подтверждение. Кстати, ведь это и меня касается. Я интегрировал в себя дар физика, но запросто мог на нем не остановиться, если бы не поосторожничал. Мог бы и тут же тьму забрать, чтобы постоянно не включать Воронова. Наверняка можно интегрировать и больше даров, но здесь нужна предварительная калибровка всего организма под многодарность. Возможно, слияние с демоном дало мне ее, а может и нет, надо бы как-то выяснить, но пока непонятно как». Между тем Камила смотрит испуганными глазами. «А если я случайно пробужу в себе молнию, Даня? Или огонь? Тогда я умру?» «Я успокаивающе беру девушку за руку, и она подается поближе». «В теории, да. Но этого точно не случится. Мы же знаем, что новый дар появляется не спонтанно, а ты его создаешь своим особым воздействием. В Казахстане я проследил, как ты случайно создала зародыш дара в «Раненом бойце», и видел, какие нейронные цепи задействовались при активации дарителя. Мне не составит большого труда остановить их функционирование. Конечно, временно. В будущем мы должны решить эту задачу и научиться пользоваться твоим даром. Я предвкушающе улыбаюсь. Потенциально даритель почти не уступит легиону. А значит, любое ограничение должно быть снято, чтобы наш род стал сильнейшим. Ясно, Даня. Сразу расслабляется девушка и садится мне на колени тогда я согласна. Заблокируй, пожалуйста, во мне магию. Я сделаю лучше, усмехаюсь. Заблокирую только дарителя. На целительство и воздух это не повлияет. Касаясь руки брюнетки, больше для ее успокоения и проникаю в подсознание своей женщины. Последние щиты женам ставил я лично, поэтому мне хватает одного волевого усилия, чтобы отодвинуть как заслонку псионическое ограждение Камилы. Согласие супруги получено, Я блокирую опасную именно сейчас сторону удара брюнетки. Магия управляется мозгом, а если она забудет, как это делать, то и магией больше не получится. Точечно деактивирую локальные узлы в мозговых сетях, нейронные цепочки отгораживаются. Все. Камила больше не навредит сама себе. По сути, я запретил девушке делать одно определенное действие. Как если бы запретил брать в руки нож или поворачивать шею направо. Только это действие мысленное. Вообще, кто бы мог подумать, что ее потенциал полезности для рода окажется столь грандиозным? Узнай другие графы и князи, что из себя представляет род Янеревых, и за обладание Камилы они бы устроили нешуточную борьбу. Даже сейчас их не остановит то, что она моя жена. Поэтому, если все-таки узнают, им же будет хуже. Готово. Рапортуя я, откинувшись на спинку кресла, и Камила радостно обнимает меня с благодарностью, что-то воркуя. В ответ, погладив ее по длинным волосам, замечаю. «Пойдем глянем, что там царь нам пожаловал на свадьбу». На подъезде к военному аэродрому невозможно не заметить огромное воздушное судно. Самолет высотой с четырехэтажку. Огромный, крутобокий, как снежный склон. У Камилы глаза загораются, да и я присвистываю. Надо же. Очень похож на Ан-124 «Руслан» из моего мира. Самый грузоподъемный в мире воздушный транспортник. Видел я его однажды. Тогда моего восторга меньше было по одной причине. «Руслан» был не мой. Хотя и этот, возможно, прилетел не ко мне, но что-то подсказывает такие подарки в духе нашего царя. А я ведь только что размышлял, что придется возвращаться в Москву минимум двумя грузовыми самолетами. «Ведь в нашей компании прибавилась мушка. Теперь выходит, одного Руси хватит за глаза». «Ну как, Данила, заценил царский подарок?» Встречает нас на аэродроме веселый Степан. «Ты еще не был внутри Кондора. Брюхо у него огромное, как ангар». «Кондор, значит». «Забавно то, что в моем старом мире натовцы именно так называли русский Руслан». Видимо, здесь огромные птицы с лысыми головами водятся и в России, раз название стало своим. Но сейчас мне другое пришло в голову. Таких самолетиков на все царство, наверное, не больше сотни. Выходит, кондор не укроется от внимания высшей знати. Опять попаду на первую полосу. И зачем царь пошел на эпатажный шаг? Это просто благодарность за рудник в Шуаньи или авант за очередную службу? Ну, по возвращении в Москву точно узнаю. «Обязательно загляну и в брюхо, и в кабину пилотов. Ухмыляюсь я, с неохотой отводя взгляд от воздушного титана. Пойдем куда-нибудь в тихий уголок, обсудим ваш поход в гости к Азидам». Уединяемся мы в штабном здании за взлетными полосами. У Степана здесь небольшой, но очень уютный кабинетик с кожаными диванами и самоваром. Устроившись, пьем чай с медом. Камила большей частью молчит и слушает, а мы с отчимом обсуждаем его тактику наступления на пещеры Козидов. Вот весь артефакт кстати. Достаю из кармана белый кристаллический шар и передаю Степану. На том конце провода дед Досар, мой человек среди иномирян. Он ушлый вор и как-то ходил по подземельям черных Козидов. Так что вполне сойдет за навигатора. Очень вовремя, Даня. Благодарный кивнув, отчим бережно убирает артефакт под стол. В это время в дверь стучится, и с разрешения Степана заходит дежурный солдат. «Ваше высокоблагородие, к вам просится князь Великопермский». «Прямо сейчас?» — удивляется отчим. «А он откуда здесь?» «Только что прилетел». «Ах, да! У него же есть разрешение пользоваться нашим аэродромом!» — вспоминает Степан и с грустью смотрит на меня. «Все Будовичи к нам хотят присоединиться, но пока я разрешил только тебе и князю». «Ну, князю сложно отказать. Город-то его. А вообще надо бы уже строить в Будовске гражданский аэропорт. И я бы с радостью выступил инвестором, да пока не дают разрешения на рейсы. Зона боевых действий, все дела». Мы все встаем с кресел. Важным степенным шагом в кабинет вступает Михаил Ермолаевич и первым делом устремляет грозный взор на меня. «Ну, здрасте, Данил Степанович». «С графским титулом и свадьбами вас надо поздравить, что ли?» «Недовольно бросает». «И вам, мое почтение, Михаил Ермолаевич». «Если вам угодно, то поздравьте». «Мы с женами с радостью примем ваше поздравления». «Спокойно отвечаю я, нисколько не задетый». «Старика можно понять. Его младший отпрыск Глеб оказался изменником, а сам он теперь в шаге от немилости царя». «Да и не с руки мне ссориться с исконным владетелем Пермского княжества». Камила тихонечко вторит моим словам. «Присаживайся, княже Степан по-простому кивает на кресло в уголке для отдыха. «Мы как раз чай с медом пьем, да обсуждаем скорое наступление на иномирских карликов. Великопермский с каменным лицом садится в свободное кресло, затем и мы падаем на свои места. «Данила, Данила!» «А вы же теперь московский дворянин!» — хмуро замечает князь. «И по-хорошему!» «Хотя бы должны предупреждать о своем визите к нам, а лучше спрашивать разрешения. Здесь зона боевых действий другого княжества, и жены ваша аналогично, ибо теперь они с вами в одной упряжке». Быстрый взгляд в сторону брюнетки. «Или не думаете, что должны?» Лицо Камилы замирает бледной маской. ощущая напряжение и недовольство жены». На ее месте Светка бы уже громко возмутилась, какого чихуястря бы ей запрещается видеться с родителями. Но у брюнетки побольше выдержки и почтения перед старшими, не только по возрасту. Прикапывается старик, ни за что прикапывается. Уже забыл собственные слова о том, что я остаюсь русичем, даже и с другим василитетом. Кроме того, по царству можно ездить без разрешения местных властей. Ну да ладно, раз это уже для него не аргументы... Я другой найду, посерьезней. княже я выполнял важную задачу по устранению угрозы Будовску. Парирую и перевожу взгляд на Степана. Черные козиды готовили очередную акцию против царства. И времени ни на какие разрешения и предупреждения у меня не было, к сожалению. Взглядом передаю слово отчему Сразу смекнув, о чем речь, полковник кивает. «Да, Данила уничтожил новую орду рогатых бегусов «Благодаря его успешной диверсии мы имеем возможность навсегда покончить с вопросом черных козидов», внушительно произносит Степан. «Так что, если какую-то бюрократию он и нарушил, то, значит, она и не нужна княжа, а может, и вредна». Замечу, Данила со своими супругами все еще составляет доброотряд, который мы привлекаем к особо важным задачам. Это понимает даже царь, что демонстрирует его обеспечение русичей целым кондором. «Что?» Великопермский удивленно вскидывает голову на последнем предложении. «Так тот огромный транспортник на стоянке ваш?» «Верно, княже отвечаю. «Царь пожаловал». Князь делает долгий глоток чая, видимо, для того, чтобы обдумать услышанное. «Ладно, я понял вашу позицию, Степан Тимофеевич», — а вынужден признать Великопермский. Она обусловлена прагматичными соображениями, которые глупо опровергать. Я и не собираюсь этим заниматься. «Данила, мое княжество по-прежнему открыто для вас, как и норы». Камила испытывает облегчение, а я, как и прежде, спокойствие. Князя, чье положение очень шатко, всегда можно убедить аргументом «так царь велел». Не враг же он сам себе в самом деле. Для приличия сидим еще немного, попивая чай, благо он вкусный, затем расходимся. Мы с Камилой уезжаем домой собираться. Остальные жены тоже вскоре возвращаются с прогулки и принимаются за упаковку чемоданов. Больше нет смысла задерживаться в Будовске. Надо готовиться к Академии. Хотелось бы, конечно, посмотреть на разгром черных козидов, но Степан еще неделю будет собирать разведданные и готовить план штурма. Не любит тот, чем спешки, ну и неделя погоду не изменит. Раз теперь у нас есть большой самолет, то полетим все вместе. Мушку с людьми забираем, а вот козиды остаются на гвардейской базе. Нечего гумалину делать в первопрестольной. Возможно, кто-то еще из белых козидов захочет присоединиться к бывшему королевскому роду в новом мире, а значит, нужны встречающие. Но трезвеннику я дал кучу заказов на артефакты. Он еще жаловался, почему так много. Но я ему обстоятельно объяснил. Во-первых, руномастеров теперь двое. Во-вторых, раз гумалин теперь не пьющий, значит времени у него больше. В-третьих, много не мало. Причем после третьего довода Бородач почесал макушку, да согласился. Наконец, взлетаем. Жены с любопытством смотрят в окна мобильного модуля, размещенного в грузовом отсеке «Кондора». Судно поднимается в воздух и уносится на запад. Ох, чувствую, стоянка этого титана не обойдется в серьезную копейку. Как и топливо. Ммм, может на нем совершать платные грузоперевозки для окупаемости? Ну нет, нельзя. А то еще какой-нибудь завистливый дворянин прикинется клиентам и подложит в груз бомбу. Тогда придется задействовать самолет. Например, возвращать по кусочкам княжества Филиновых. Тут кондоры пригодятся для переброса гвардии, ведь возвращение обязательно будет горячим. Встреча дома проходит радостно. София, Кира и Гепар очень взволнованы. К нашей встрече даже сами обед приготовили, отослав слуг. Змейка тоже довольно скалится. Возбужденные горгоныши носятся вокруг, а вместе с ними и ломтик забегал, тявкая, как угорелый. Только один скелетон попугая неимоверно бесит меня. Ну, правда, зачем этот недогрызок кто и дело зыркает на мое жаркое? Стоит отвести взгляд, и он тут же подлетает ближе. Когда-нибудь с ним я покончу. Пускай даже он будет моим финальным боссом. Едва от обедов я звоню в охранку. Поскорее бы записаться на встречу к Владиславу Владимировичу. А то я с собой привез нелегальных мигрантов в лице ящера людей, что вообще-то уголовно наказуемо. Да, Данила. Сам берет трубку начальник охранки. Вернулся, наконец. Приезжай на Лубянку срочно. К тебе есть дело. Эх... «А я ведь знал, что не просто так мне Кондора подарили».